Глава 88. Челнок приземлился в маленьком порту Дилока. Мы пересели в шаттл и направились в центр города. Тот действительно оказался маленьким и тихим, но все, кого я заметила, были хамони: и женщины, и мужчины, и дети. Удивительно было видеть маленьких мальчиков со сверкающими глазами. Командор и его коллеги высадились на небольшой площади где стояло много палаток с самым разным товаром. И я поняла, что это промышленный город, в котором производилось и продавалось все необходимое для космических кораблей разного назначения. «Рыжая, тебе туда!» Строго указал командор на палатку в дальнем углу площади, и я прочитала ее название на древнем – «Текстиль». «Клайн, пойдешь с ней!» «Я сама справлюсь!» Несколько возмущенно оглянулась я. Командор посмотрел таким взглядом, что я сразу поняла. Мне еще не настолько доверяют, чтобы отпускать одну. Виновато, опустив голову, мягче заметила. «Благодарю. Не хочу отвлекать помощника, монтиру отдел. Мне нужно всего десять минут». «Думаю, рыжая сама прекрасно справится». Улыбнулся монтир и, глядя на меня сверху вниз. «Хоть и маленькая, а очень целеустремленная». Таких бы на флот побольше. Командор переглянулся с помощником и с неохотой согласился. «Рыжий, у тебя полчаса. Мы будем здесь. Закажи все, что нужно, и оплати срочную доставку на Ганримиус». И протянул кредитную карту. Я довольно выпрямилась и одернула мундир. А когда мантиры и тентар отошли, заметив того, с кем у них была назначена встреча, командор чуть склонился ко мне и быстро проговорил. «Без глупости, Рыжая, ты все время должна быть в поле зрения». Я посмотрела на него сделанным удивлением, что он мог не доверять. Но, несмотря на всю ложь, я не собиралась делать ничего противозаконного. Только не на Гане, где все хамони были потенциально опасными для меня. Да и бежать здесь некуда. Ни одного знакомого, кому бы я могла доверять. Ни одного человека. Взглянув на время, я побежала к палатке текстиля. И на бегу, словно свежий воздух и неограниченное пространство, открыли внутренние ресурсы. Мне пришла идея, как прояснить свое будущее. Вбежав в палатку и не обнаружив ни души, кроме самого торговца, я растерянно осмотрелась. На полках лежало столько разного текстиля, что мысли смешались. А что же выбрать? Или сначала сделать то, что задумала? Чем я могу помочь, офицер? Любезно заговорил торговец, явно не хамони, а скорее гамони. «Мне нужно постельное белье на корабль», – оглянулась я и посмотрела на его большой коммуникатор на ремне. «Комплект или что-то одно?» – спокойно спросил тот. Я снова посмотрела на упаковки с бельем и нахмурилась. «А что входит в комплект?» – «Постельное белье и комплект полотенец». Я собиралась быть ученым-исследователем и ничего не понимала в домашнем уюте и тряпках, как выразился командор. Я не умела ни готовить, ни выбрать одежду, ни разу не купила домой ни одной вещи. Этим всегда занималась мама. Но неужели я не смогу разобраться в такой ерунде? Синий или голубой? Алый или бордовый? А какой цвет его любимый? Постель должна быть как и форма, у всех одинаковая или нет. Я не была в чужих каютах, не знала ровным счетом ничего. А в обзорной главе военного кодекса по быту и обустройству космического корабля эти вопросы не раскрывали. А что бы сделала Лада? Она бы импровизировала или сделала бы как сердце приятно? Торговец смотрел на меня изучающим взглядом и особенно разглядывал волосы. «А что вы посоветуете?» — спросила я. «Инженеры-снабженцы иногда меняют свои предпочтения, я не знаю, что вам нужно». Я пожала плечами и решила, наконец, определиться, чтобы не тратить время. Мне не нравилось ни серое, скучное, ни белое, слишком маркое, ни зеленое, оно напоминало о форме колледжа, ни красное, чересчур, ни розовое, совсем девчачье. Поэтому я положила ладонь на голубое белье как небо над моим любимым озером, и сказала, «Мне сорок восемь комплектов этого вида, и один синий, и срочную доставку оформите на Ганримиус в порт Дилока. «Вы точно берете это?» — удивился торговец. «Да», — пожала плечами я. «На военный корабль?» «А в чем проблема?» Недоуменно вскинула брови я. «Ни в чем, офицер, как скажете». Усмехнулся гамонии и протянул терминал для списания кредитов. Я протянула карточку и зафиксировала покупку, а затем оглянулась на выход из палатки. Командор и его коллеги общались с другими Хаммони неподалеку, но достаточно, чтобы не слышать меня. Несмотря на то, что командор пока не выдал меня, я понимала, что должна знать, как действовать дальше. Торговец оформил доставку на корабль и произнес. Я подготовлю ваш товар к отправке. Спасибо за покупку. Да, э, вы знаете, я хотела попросить вас об услуге. Заторопилась я, но постаралась выглядеть непринужденно. Чем еще могу помочь? Могли бы вы связаться с администратором МИС и пригласить одну мою коллегу. Мой коммуникатор сдох, забыла поставить на зарядку. Хочу связаться с ней. Я полечу туда. Вдруг она тоже захочет купить белье? «Да, пожалуйста, офицер». Охотно согласился Гамони и достал свой коммуникатор. Через А-сеть он нашел контакты МИС, связался с администратором и включил на громкую связь. «Кого мне пригласить?» «Кого-нибудь из команды Саши Малых». Дрожа от волнения и нетерпения, прошептала я и натянуто улыбнулась. «Могу я поговорить с одним из членов команды Саши Малых?» Деловито начал торговец. «Одну минуту, я соединю вас». Ответили на другом конце. «Пол Адриана слушает». Прозвучал мужской голос через несколько секунд. «Пол?» Радостно начала я. «Это подруга Саши Малых. Как она поживает? Я хотела прилететь к ней в гости, но она давно со мной не связывалась». «Подруга Саши?» Помедлив, удивленно спросил Пол. А я молилась о том, чтобы он не сказал, что она мертва. И, наконец, мужчина продолжил. «Саша пока не прилетела на мисс. А кто вы? Я передам ей, что вы связывались». «Не прилетела?» Горячо забился пульс в горле. «Я уже поняла, что Саша Малых для всех еще жива». «Она обязательно прилетит. Я свяжусь с ней позже. Спасибо!» Надеюсь, что Пол Адриана понял намек. Я сама отключила связь. Торговец недоуменно смотрел на меня и медлил. «Ох, эта девчонка такая непостоянная!» Развеселилась я и замахала руками. «Свяжусь с ней с корабля, но спасибо вам! Жду доставки на Ган -Римюс. В радостном смятении от понимания, что Сашу все еще ждут на мисс, я снова оглянулась на выход и встретилась взглядом с командором. На мгновение испугалась, что он мог видеть, как я говорю по чужому коммуникатору. Но когда тот спокойно кивнул, как бы спрашивая «Готово?», оживленно кивнула в ответ и отвернулась. Теперь главная задача придумать, как добраться до Мисс. Но об этом можно спокойно подумать в каюте после отбоя. В возбуждении от удачного шага я подумала воспользоваться чужим коммуникатором, чтобы написать кому-то из Кана. Но, заслышав за спиной твердые шаги, отрезвела и не рискнула. Никаких контактов и никакой связи с Сашей со знакомыми и родными дарила Со. Это правило безопасности. За мной зашел Мантира, Приветственно кивнул торговцу и, поинтересовавшись, все ли я успела, увел к шатлу. Мы вернулись к Челноку, а затем на Ган Римилс. Все это время я задумчиво смотрела на Гану и успокаивалась с каждой минутой отдаления от нее. Поскольку мы намного опоздали к обеду, Митсуна приготовил порции для всех. Я бы не осталась одна с важными хамони но мантиры и тентар, как ни в чем не бывало, сели за стол и кивнули мне. Есть, конечно, хотелось, но сесть за один стол с командором я отстрашилась, Однако он, перебросившись несколькими фразами с помощником, приказал доставить его обед в командный отсек. Я быстро поела и вежливо покинула мужчин. На пути к каюте меня поймала Аникс и уже совсем в другом настроении, чем утром. Не успела я рассказать ей, где была и расспросить о Садре Харкони, как впервые по коммуникатору со мной связался командор. Рыжая ты заказала белье на Ган Римиус. Иди в грузовой отсек и прими товар. Заодно проверь, все ли на месте. Аникс удивленно поморгала и вызвалась сопроводить меня. Щупленький курьер рядами выкладывал в металлический контейнер тонкие вакуумные упаковки насыщенно-голубого цвета. Я считала вместе с ним, а в конце удовлетворенно попросила Аникс поставить отметку о приеме товара. Она недоуменно наблюдала, как курьер откатил контейнер подальше от своего челнока и оглянулась на меня. В этот момент самая последняя упаковка соскользнула со стовки и выпала через редкую решетку контейнера прямо к ногам Аникс. Прозрачная упаковка треснула, и ее содержимое выросло в размере разорвав пакет окончательно. «Упс, простите, недостатки дешевой упаковки!» Усмехнулся курьер и быстро ретировался в свой челнок. Я наклонилась, чтобы поднять темно-синий комплект, но услышала шаги и оглянулась. В грузовой отсек вошли командор и сонд. «Все доставлено верно и в нужном количестве!» Отчиталась я, глядя на плечи командора. Аникс почему-то продолжала стоять и смотреть то на контейнер, то на белье у ног. Как только челнок курьера откатился в другой отсек, чтобы вылететь с корабля, командор подошел к сестре и, подняв стопку белья, недоуменно переглянулся с помощником. Что это? Энтузиазм от ощущения своей полезности на корабле испарился. Это белье, как вы и просили, командор Сорок 49 комплектов с полотенцами. Глядя на комплект в его руках, ответила я. Командор открыл рот, чтобы сказать что-то еще, но потом озадаченно нахмурился и оглянулся на присутствующих. Аникс уже едва сдерживалась от смеха. Сонд, заложив руки за спину, пытался держать лицо, но в глазах искрились смешинки. Я догадалась, что никто не злился, но где перемудрила, не поняла. Расправив плечи, решила исправить положение. «Но «Ну вы же в тряпках не разбираетесь?» — напомнила я слова командора. Я все взяла в свои руки, подумала, что так будет уютнее. «А почему один комплект синий?» — спросил Сонд. «Это командора!» — прозвенел мой голос. «Я подумала, у командора должен быть свой, отдельный. Ну, чтобы не перепутать». И тут Аникс рассмеялась в голос, отфыркиваясь и сгибаясь пополам. «Что происходит с женщинами на моем корабле?» Беззлобно возмутился Рузерт, передал комплект белья помощнику и, покачав головой, вышел из грузового отсека. «Что такого-то?» Возмущенно бросила я оставшимся. «Ничего, я люблю синий и голубой цвет. Хорошо, что на нем серебряные бабочки, а не розовые птички». Продолжая держать лицо, высказался Сонд. Передал белье Аникс и вышел вслед за командором. «Бабочки?» Выдохнула я и округлила глаза. В этот момент Аникс вытянула из стопки белья полотенце и кинула мне. Я поймала и с недоумением развернула его. На нем красовались крупные серебряные бабочки. Только теперь поняла, чему усмехался торговец текстиля, когда допрашивал, точно ли я выбираю этот вид. «Без его раздери!» Недовольно буркнула я, а заметив, как продолжает смеяться Аникс, тоже улыбнулась. «Ладно, не бери в голову», — сказала Аникс. Бросила белье в общую стопку, а я успела уклониться от ее похлопывания по плечу. «У команды будет праздник. Пошли-ка в лабораторию, покажешь, что у тебя вышло». Я поморщила нос и вышла из отсека вместе с Аникс. «Надо же, какая досада».